Глава третья. Обвинение. Рейчел. Мерное покачивание. Мягкое одеяло. Полная темнота. Что еще нужно для блаженного мирного сна? Мне было так тепло и уютно. Единственное, что беспокоило, так это боль в горле. Я попыталась выпрямить ноги, чтобы потянуться после сладкого сна. Но они уткнулись во что-то твердое. Я открыла глаза. Все еще было темно. Так. Покачивание. Я начала ощупывать руками все вокруг себя, но мои ладони тут же наталкивались на препятствие. И тут до меня дошло. Я в машине. А точнее, в багажнике. Как я здесь оказалась? Какого черта происходит? И тут я все вспомнила. Мотель? Лес? Полицейский участок. Я слышала, как нас обгоняют другие машины. Сон окончательно выветрился, накатила понимание происходящего вместе с паникой. Темнота и я в ней заперта. В голове тут же всплыли образы из детства, когда мы с Джереми еще жили в детском доме. Одна из воспитательниц считала, что за мелкие провинности лучше всего наказывать таким образом. Она запирала нас по одному в бельевой комнате и выключала свет это было не страшно по крайней мере пока она как то раз не забыла меня оттуда выпустить и я провела всю ночь в кромешной тьме плача и моля о помощи на следующий день меня нашел наш охранник который по утрам обходил здание после этого я неделю молчала и боялась спать я постоянно думала что стоит мне только закрыть глаза и я сразу же окажусь в той комнате одна в темноте глубокий вдох Медленный выдох. Шерри говорила, что в критической ситуации нужно успокоиться. И если я не могу сделать это самостоятельно, то нужно начать считать до десяти и обратно. Я помню, что однажды спросила у нее, как долго нужно считать, и она тут же ответила, пока не успокоишься. И я считала, считала и считала. Но успокоение не приходило. Судя по тому, что я не чувствовала, что машина останавливалась или же поворачивала, она двигалась где-то по шоссе. Так, логика. От паники меня спасала только старая добрая логика. Я еще раз ощупала все вокруг себя, но не нашла ничего полезного. Только я. Извернувшись, я подтянула колено к груди и попыталась найти нож в ботинке. Его тоже не оказалось на месте. Что же делать? Значит, единственное оставшееся мне оружие — это я сама. На большее мне рассчитывать не приходилось. Я развязала шнурки на ботинке, сняла его и крепко сжала в правой руке. Я понимала, что ботинком много не навоюешь, но он давал хотя бы каплю уверенности. Мне оставалось придумать, как заставить похитителя остановить машину. Перебрав в уме варианты, я решилась. Глубоко вдохнула и пронзительно закричала. В моем представлении это должен был быть настолько громкий виск, что птицы повзлетали бы с деревьев на другом конце мира. Но в итоге вышел только слабый, натужный хрип. Я схватилась левой рукой за горло. слезы боли выступили на глазах. Черт, Меня же душили! Дыхание стало рваным, тело сотрясало нервная дрожь. С новой силой накатила паника. Мне не выбраться, я так четко это осознала, что хотелось выть. Сейчас машина съедет с шоссе, меня завезут в какое-нибудь глухое место и убьют. Мне было страшно. Я замахнулась и начала бить рукой в крышку багажника, пинала ее и колотила, но только окончательно сбила дыхание. Кислород заканчивался. Я ненавидела признаваться в подобном, но я действительно была ужасно напугана. Я даже не поняла, когда машина остановилась. Яркий солнечный свет, ударивший по глазам, едва не ослепил меня. Я, насколько могла, быстро села и попыталась проморгаться. Силуэт высокого мужчины перед собой я сперва приняла за Тони Алина, но как только зрение прояснилось, увидела незнакомого брюнета, который смотрел куда угодно, но только не на меня. «Это еще кто такой?» На размышление было не так много времени, как мне того хотелось бы. Я должна была сбежать и спасти свою задницу, но сил не было. «Вылезай!» Мужской голос звучал холодно и устрашающе. Адреналин вскипел в крови. Силы, которых еще мгновение назад не было, вдруг прилили волной. Я встала на корточки, немного размяла мышцы, резко выпрямилась, практически снесла головой крышку багажника и бросилась на брюнета. Замахнулась ботинком, но это все было зря, потому что мужчина поймал меня на лету, развернул к себе спиной и заломил правую руку, так что ботинок грохнулся на землю. Я открыла рот, чтобы закричать, но меня грубо заткнули. Я почувствовала на языке вкус кожи его перчаток. Он что, профессиональный убийца? Кто носит кожаные перчатки в такую погоду? Да никто. Если ты сейчас замолчишь и успокоишься, то я позволю тебе ехать в машине. Если нет, вырублю и отправлю обратно в багажник. Его голос был настолько тих и спокоен, что от этого становилось еще страшнее. «Зачем я ему? Кто он? Где я?» Мне нужно было собраться и подумать, но мысли в голове только хаотично метались. Впрочем, я ничего не смогла бы воплотить в жизнь, если осталась бы в багажнике. Поэтому во что бы то ни стало, я должна оказаться в машине. Я послушно кивнула, и брюнет тут же отпустил меня. Я сделала шаг от него и обернулась. «Кто ты такой?» — хрипло спросила я, и тут же схватилась за больное горло. Обывайся. Велилон и кивнул на ботинок, который не справился со своей задачей. Он так и не стал смертоносным оружием. Я не могла отвести взгляд от человека, который зачем-то вез меня в багажнике. Примерно на голову выше меня темные короткие волосы, небольшая щетина и жуткие голубые глаза, которые прожигали меня насквозь. Никогда его раньше не встречала. Абсолютно точно. Я наклонилась, Взяла ботинок и начала натягивать его. Только в этот момент поняла, что на мне до сих пор огромная куртка, которую любезно дал водитель пикапа. Я выпрямилась и бросила взгляд внутрь багажника, надеясь, что нож выпал из ботинка, а я просто не смогла нащупать его в темноте и тесноте. «Если ты потеряла свой нож, то он у меня». Я вскинула взгляд на брюнета и тут же едва подавила желание отвернуться. В его голубые глаза, холодные и жуткие, Совершенно не хотелось смотреть. «Он мне нужен», — Все же выдавила из себя я. «Садись в машину». Я уже поняла, что с этим человеком не стоит спорить. Молча обошла автомобиль и открыла заднюю дверцу, но меня остановил суровый голос. Вперед. Я скосила глаза и просипела. «Тут мне будет спокойней». Вперед. Ну и что я должна была на это ответить? «Скорее всего, ничего». Я села на пассажирское сиденье по правую руку от жуткого водителя. Брюнет расположился за рулем, запер все дверцы одним нажатием кнопки на приборной панели, и в следующую секунду машина плавно двинулась с места. Пока я была в отключке, меня увезли достаточно далеко от города. Длинное извилистое шоссе летело куда-то вперед, в неизвестном мне направлении. Время от времени я бросала на водителя беглые взгляды, и каждый раз... Видела одно и то же невозмутимое выражение. Наверное, у него всегда такое лицо. И неважно, что именно он делает. Ест пиццу или же сворачивает кому-то шею. В этих самых перчатках. Я не выдержала и все же спросила. Ты кто? Ответом мне была тишина. Ясно? Возможно, мне лучше не знать, кто он такой. Но ведь по классике жанра, если я видела его лицо, то я все равно уже считаю труп. Твою мать. «Куда мы едем?» Очередная попытка. Тишина. «Где мы сейчас?» Молчание. Я бросила эту затею, снова уперлась взглядом в окно. Думала, как мне сбежать от него. Я могла бы быстро нажать на кнопку, которая отопрет двери, открыть пассажирскую дверцу и выпрыгнуть. Но даже если я не переломала бы ноги при падении, то бежать все равно некуда. На километры вокруг только поля и всего одна дорога. Он легко поймает меня и снова бросит в багажник. Я не хотела обратно в замкнутую темноту. Я запустила руки в карманы куртки и нащупала маленький бумажный прямоугольник. Это был номер телефона водителя пикапа. Он говорил, что его сын работает в полиции. Значит, мне нужен телефон. Может, это мой шанс? Я бросила осторожный взгляд на брюнета за рулем и решила задать еще один вопрос. «Долго еще ехать?» Тишина. Кто бы сомневался. «Я в туалет хочу», — пожаловалась я и даже не солгала. Машина резко свернула на обочину и затормозила так, что галька из-под колес разлетелась в разные стороны. Щелчок. Брюнет нажал на кнопку. Теперь я могла открыть дверь, но вместо этого хваталось за сердце. Оно чуть не разорвалось от столь экстренной остановки. «У тебя минута», — сказал он, все так же глядя в лобовое стекло. Получив разрешение, я торопливо покинула автомобиль и обошла машину. Бросила взгляд в салон и поймала холодный взгляд голубых глаз, которые смотрели на меня через зеркало заднего вида. Пришлось побороть стеснение и сделать свои дела. Боже, какое это было облегчение. Как только я выпрямилась в полный рост и застегнула ширинку на джинсах, то увидела, что с противоположной стороны мчится ярко-желтая машина, вот он мой шанс все или ничего сердце бешено заколотилось от выброса адреналина откинув осторожность как и тогда в лесу я выскочила на середину дороги и начала размахивать руками постоянно оглядываясь на черный седан так и стоявший на обочине меня все трясло на коже выступил липкий пот несмотря на холодный воздух визг шин разнесся по округе и вот желтый автомобиль затормозил немного позади меня я услышала как одновременно хлопнули водительские дверцы в обеих машинах нет уж я не вернусь к этому киллеру в черных перчатках я развернулась к желтой машине сделала шаг и тут же замерла на месте какого хрена в мою сторону растягивая губы в тошнотворно милой улыбке шел тони ален как он оказался здесь это не может быть совпадением знаешь сказал он и улыбка тут же покинула его лицо. «Ты доставила мне уйму проблем!» Я попятилась. Почему-то мое подсознание было уверено, что с брюнетом я в большей безопасности. Тони бросил взгляд мне за спину и недовольно поджал губы. От этого моя уверенность в правильности решения только возросла. Шаг за шагом я отступала назад, пока не уперлась спиной в тело своего похитителя. Руки в черных перчатках легли мне на плечи, и он развернул меня лицом к себе. Он по-прежнему казался невозмутимым, но, кажется, его взгляд стал чуточку суровее, если это вообще возможно. «В машину!» «Живо!» — спокойно велел он. Я молча обогнула его и побежала к машине. Оказавшись на пассажирском сиденье, обернулась. Двое мужчин просто стояли и смотрели друг на друга. Они явно были знакомы. «Однозначно!» «Но вот кто они?» «Друзья?» «Враги?» От обилия вопросов без ответа у меня начинала болеть голова. Я бросила взгляд на приборную панель и чуть не взвизгнула. «Ключи! Он не забрал ключи!» Не раздумывая, я перебралась на водительское место. Секунда, и черный автомобиль с рёвом сорвался с места. Из-под колес брызнула галька, когда я резко выкрутила руль, разворачиваясь. «Обратно. Мне нужно туда, откуда мы приехали». Я бросила взгляд в зеркало заднего вида и увидела, как Тони бежит к своей машине. А брюнет неподвижно стоит на середине дороги и просто смотрит мне вслед. Кровь разогнала по венам адреналин, и я вдавила педаль газа в пол. Скорость немного привела меня в чувство. Я понимала, что как только один из них поймает меня, то свернет шею. Я вздрогнула от звука рингтона. Он оказался столь неожиданным, что я чуть не выпустила руль из рук. Обернулась назад и увидела на сиденье свою сумку. «Что она здесь делает?» Я же выронила ее в мотеле. Одной рукой я продолжала цепляться за руль, второй дотянулась до сумки и перетащила ее на пассажирское сиденье, достала телефон и увидела скрытый номер. Секунду подумав, я выдохнула в трубку. Да? Останови машину! Холодный голос Брюнета заставил меня поежиться. Нет! Откуда у тебя вообще мой номер? спросила я. На языке вертелся еще как минимум десяток вопросов, но он все равно не ответит а я только больше загоню себя в панику. А мне была нужна трезвая голова». «Это не важно. Важно то, что как только Тони поймает тебя, ты труп». Вспоминая события в лесу, в это я очень охотно верила. «А ты?» — спросила я. «Я не пытался тебя убить». Все так же спокойно ответил он. Секундная тишина, а следом приказ. «Разворачивай машину». Да, он не пытался меня убить, но и не сказал, что не сделает этого в будущем. Я бросила трубку и сжала руль обеими руками. Если я сейчас перевернусь, то это будет самая глупая смерть. Постоянно поглядывала в зеркало, но так и не увидела желтый автомобиль. Может он солгал, и то не вообще не преследует меня. Боже, куда я вляпалась? Что вообще происходит? Добравшись до города, я бросила машину на первой же попавшейся заправке, забрала свои вещи, и поспешила уйти. Дошла до остановки, села в автобус. Другие пассажиры поглядывали на меня, и я достала из сумки небольшое зеркало. Ого! Я была похожа на бомжа. Лицо грязное, но уже невозможно разобрать, кровь это или грязь. Волосы в полнейшем беспорядке. Но самое страшное — глаза, бешеные, с расширенными зрачками, как у наркомана. Итак. «Что мне делать?» «В полицию нельзя. Первая попытка провалилась. Они, кто бы они ни были, нашли меня за час». «Почему не убили?» «Ничего не понимаю». Я достала телефон и позвонила Джереми, но снова услышала голос на автоответчике. «На кой черт ему вообще нужен телефон?» Я скинула и набрала Винса. Он взял трубку после первого гудка. «Рэйчел? Какого хрена происходит? Ты где?» Его голос звучал взволнованно, сбивчиво. «Я в автобусе. Где Джереми?» «Он Шерри. Они сейчас у адвоката». «У какого адвоката?» Я практически взвизгнула. «Что он натворил?» Вин замолчал, и темное предчувствие заставило меня насторожиться. «Винс, что произошло?» напряженно спросила я. «На этот раз полиция ищет тебя, а не Джереми». «Что?» «Тебя подозревают в убийстве». «Что?» — закричала я, несмотря на поврежденное горло. Все начали оборачиваться в мою сторону. Я сбавила голос до шепота. «Что ты несешь?» «Уже есть ордер на арест. Ты якобы убила девушку в мотеле Розе на краю города». «Но это неправда!» «Рэйч, у них есть свидетель, и ты сбежала, это по всем каналам вещают». «Что мне делать?» — спросила я и прикрыла глаза от безысходности. «Сдайся». Я вытащу тебя, обещаю. Подключу отца, да и у Шерри есть связи. Нет. Я уже была в участке. Мне не поверили. В каком участке? Мне нужно подумать. Передай Шерри и Джереми, что со мной все в порядке. Я нажала отбой и привалилась лбом к спинке сиденья передо мной. И что мне делать? Куда идти? Такого поворота я вообще не ожидала. Телефон снова зазвонил. Я посмотрела на дисплей. Номер скрыт. Я скинула звонок. Открыла сумку и нашла кошелек. Так, с наличностью проблема. А по карте меня выследят очень быстро. По крайней мере, так показывали по телевизору. Я вышла на остановке в двух кварталах от своей квартиры. Сняла все деньги в ближайшем банкомате. Потом купила одноразовый телефон с уже оплаченным тарифом в крохотном магазине техники. Выйдя на улицу, я снова отправилась на остановку. Что делать? Что предпринять дальше? Если меня разыскивают, то домой и к знакомым мне путь заказан. Нащупала в кармане куртки листок и достала его. Выбора не было. Я набрала номер и стала слушать длинные гудки. «Алло?» Я сразу узнала этот добрый голос. «Здравствуйте, это Рэйчел», — представилась я и стала ждать реакцию. «Здравствуй, Рэйчел», — ответил водитель пикапа. «Простите, что беспокою вас, но у меня проблемы». «Уже наслышан», — грустно вздохнул он. «Вы сказали, что ваш сын работает в органах. Мне нужна его помощь». С моей стороны этот звонок был верхом наглости, но тому, кто загнан в угол, не приходится выбирать. «Ты же не совершала того, о чем говорят в новостях?» — спросил он. «Конечно же нет. Меня подставили, и... Мне больше не к кому обратиться». «Хорошо. Ты сейчас где?» На пару секунд я задумалась, что ему ничего не помешает вызвать копов и сдать меня. Сидя за решеткой, я ничего не смогу сделать, а тем более тягаться с сыном мэра. Но у меня не было выбора, кроме как довериться совершенно незнакомому человеку. Я назвала адрес здания напротив меня и скрестила пальцы на удачу. «Хорошо. Сейчас мой сын приедет за тобой», сообщил водитель пикапа. «Спасибо вам», — искренне проговорила я. «Пока ни за что». «Я в вашей куртке. Он может узнать меня по ней». «Он и так тебя узнает. Твое лицо по всем каналам показывают. Жди. Он будет в течение получаса». Мужчина отключился первым, а я тяжело выдохнула. Возможно, сейчас я совершила огромную ошибку, но известно об этом станет позже. А пока я стояла на перекрестке и провожала каждого прохожего подозрительным взглядом. Несколько раз я прорывалась вообще уйти, но тут же одергивала себя. Какая уже разница? Если не этот человек, то никто не станет мне помогать. Через двадцать минут я услышала вой сирены. О боже, под бешеное биение сердца я начала отступать в переулок. все таки сдал. А как же слова о том, что нам надо быть более добрыми к людям? Такой же лжец, как и все вокруг. Но полицейская машина пронеслась мимо меня и исчезла за поворотом. В это же мгновение до плеча кто-то дотронулся. Я вздрогнула и резко обернулась. «Рэйчел?» — спросил меня подтянутый мужчина лет 30-35. «Я Джон». Он улыбнулся и продолжил. «И когда-то я покупал эту самую куртку для своего отца». «Э -э да, Рэйчел, это я», — нервно призналась я. «Приятно познакомиться. Идемте со мной». «Вы же не сдадите меня копом, спросила я. Я не спешила идти за ним, готовая в случае малейшего сомнения дать дёру. В последнее время это у меня отлично получается. С момента, когда я открыла чертову дверь в мотеле, я только и делаю, что от кого-то убегаю. Я сам коп, поэтому такое пренебрежительное отношение к органам власти немного задевает меня. «Простите», — сказала я. Джон снова мягко улыбнулся. Я пошутил. «Нет, не сдам, иначе отец меня никогда не простит. Он почему-то уверен, что ты хороший человек, который не способен на такой поступок». «Конечно. Он просто не видел, как я вонзила человеку нож в горло. Да, этот человек почему-то остался жив, но я бы не смогла с чистой совестью сказать, что не убийца. Я откинула эти мысли. Подумаю об этом позже. Сейчас передо мной стояли куда более насущные задачи. Я задала очередной резонный вопрос а как же этика вы можете потерять работу только если ты действительно совершила то в чем тебя обвиняют джон замолчал и стал внимательно всматриваться в мое лицо карими глазами это так я этого не делала хорошо если мы докажем что ты не совершала убийство то я стану героем а это мне только на руку он мило улыбнулся и указал куда нужно идти джон подвел меня к припаркованному форду и мы сели в машину. В полной тишине проехали по шумным улицам центра города и минут через пятнадцать остановились возле небольшого особняка. «Это мой дом», — сказал Джон. «Сейчас мы зайдем внутрь, ты примешь душ, а после всем не расскажешь. Хорошо?» «Хорошо. Только правду, Рэйчел. Иначе я не смогу помочь». Я просто кивнула в ответ, не представляя, как он воспримет мою историю. В прошлый раз, когда я ее рассказала, все прошло не очень-то хорошо. Спустя некоторое время после того, как я приняла самые идеальные, долгожданные и умопомрачительные души в моей жизни, мы устроились на небольшом диване в гостиной и долго разговаривали. Я рассказала Джону все, начиная с того момента, как попала в мотель моя Рози. Он внимательно слушал меня и изредка задавал уточняющие вопросы и ни разу не выразил сомнения в том, что я и правда видела, как сын мэра Тони Аллен заморозил девушку. То ли взглядом, то ли дыханием, то ли еще каким-то образом. Внутренне я уже свыклась с мыслью, что это действительно случилось. Но стоило произнести вслух... В общем, я не удивилась бы, если бы Джон решил, что я сумасшедшая. Но Джон молчал и только смотрел на меня немигающим взглядом. Что он пытался разглядеть на моем лице? Я не до конца смыла с себя кровь, или у меня выросли уши, как у кролика? Почему он так странно смотрит?» Наконец я не выдержала и спросила. «Вы мне не верите?» Я с замиранием сердца ждала его ответ. «Я...» «Рэйчел, ты же понимаешь, как это звучит?» Осторожно начал он. «Понимаю. Но никто не стал бы выдумывать такую историю в качестве оправдания. А на сумасшедшую ты не похожа. «Звучит вроде логично», — неуверенно согласилась я. «Вот именно. Может, еще чаю?» — спросил Джон и кивнул на пустую кружку, которую я вертела в руках. «Не откажусь», — прошептала я. «Я чувствовала себя странно от того, что мне кто-то поверил. Может, я и сошла с ума, но ведь он нет? Или помешанные притягивают себе подобных? Хозяин дома встал с дивана и попытался забрать кружку». Наши пальцы соприкоснулись, и я, сама не понимая почему, отдернула руку, словно Джон обжег меня. Он же тактично сделал вид, что ничего не произошло, и я не повела себя как идиотка. Как только Джон скрылся из виду на кухне, я шлепнула себя по лбу. «Боже, Рэйчел, ты не первый раз в жизни находишься наедине с красивым мужчиной. Из каких это пор ты стала скромнягой?» «О, я только что мысленно обратилась к себе по имени». Может, я и правда съехала с катушек. И все, что я видела в мотеле, всего лишь порождение воспаленного сознания. Что, если ту девушку действительно убила я? Может ли сумасшедший вообще понять, что он сумасшедший? Я думаю, каждый считает себя нормальным, как я, например. Нужно узнать у Джона, как именно убили девушку. Я встала с дивана и сильнее запахнула на себе мужской коричневый халат, сделала шаг в сторону кухни, но замерла на месте. Что-то было не так. Тишина, ни единого звука в доме. Это показалось мне подозрительным. Кажется, я окончательно стала параноиком. Я подняла полы халата и, медленно, беззвучно ступая по ламинату, двинулась в сторону кухни. Меня по-прежнему окружала тишина. Добравшись до двери, я протянула руку и тихо, сантиметр за сантиметром, начала ее открывать. Сердце разогналось, но я не останавливалась. Справившись и убедившись, что прямо сейчас опасность мне не угрожает, я переступила порог. На столе стояли две кружки, но Джона на кухне не оказалось. Так-так-так, и куда же он делся? На противоположной стене я заметила еще одну дверь. Верхняя ее часть была из стекла, нижняя — из серебристого металла. Очевидно, вела она на улицу. Именно за ней и стоял Джон. Он с кем-то разговаривал по телефону. При виде меня Джон помахал рукой и слегка улыбнулся. Кстати, улыбка у него что надо. Фух. Облегчение накрыло меня такой мощной волной, что если бы не стол, за который я ухватилась, меня бы смыло в океан панической атаки. Нервы мои окончательно сдали. Минутная тишина в доме навела на меня жути больше, чем сотни фильмов ужасов. Я два раза посчитала до десяти и обратно. Налила нам с Джоном горячего чая и вернулась в гостиную. Вот же паникюрша. Я поставила чашки на журнальный столик перед диваном и почти упала на свое место. Пора было выдохнуть и немного расслабиться, иначе я рисковала сделать глупость. А это было последнее, что я могла себе позволить. Предпочитаю кофе. Голос донесся из темной части комнаты. Тихий, но уверенный. Естественно, я его узнала».